Собрав необходимое количество строительного материала, обхорош ловко скрепил стволы между собой прихваченной замкой верёвкой и одной рукой потащил тяжеленный плот к шумящей внизу реке. Потом он вернулся к лесу и срубил четыре крепкие палки: две длинные и две покороче. "Наши мечи", заявил он, показав на короткие палки и вставая на плот. Что ты имеешь в виду? Не понял Магнифф куст тоже, перебираясь с берега на скрепленное бревно. Я имею в виду десяток другой эффектных ударов, сообщил рыцарь и кинул одной из палок молодому человеку. Защищайся! Как же так? удивился тот, но первый же удар по предплечью мгновенно отрезвил его. Вот так, делал еще один выпад, ответил Абхараш. Зачем время терять? Плод по течению плывет сам, самый подходящий случай для учебного боя. Да ты хоть научи чему-нибудь сначала, взморился Магнификус, получая еще один удар на этот раз по ноге. Учу, сказал рыцарь, прицеливаясь для очередного удара. Не следи за палкой, смотри мне в глаза, дай возможность своему телу сражаться и не отвлекая его пустыми мыслями. Очень полезная информация, не вполне искренне поблагодарил его молодой человек, но следующий удар отбил. Вот видишь, сказал абхаш. Порой думать вредно. Река несла их плот мимо крутых берегов с нависающими над ними зарослями густого кустарника, потом мимо песчаных пологих спусков, по которым обычно крестьяне сгоняют на водопой скот. Потом мимо величественных колоннад корабельных сосен, возвышающихся над водой по обоим берегам, потом опять кустарники, опять леса, бесконечные, непроходимые, прекрасные в своей никем не потревоженной свободе леса. Солнце сходило, достигало зенита и скрывалось за горизонтом, А путешественники стучали своими палками, делая недолгие перерывы, чтобы перекусить, и прекращая занятие только, когда на небе загорались звезды. Тогда они шестами направляли плот к берегу, разжигали костер и предварительно наломав себе еловых веток, засыпали на них до первого луча солнца. Так прошло два дня, пока, наконец, впереди не показались первые крыши домов. Рыцарь тут же опустил свою палку и, магнифику задыхаясь, плюхнулся на мокрые брёвна. "Ты точно монстр", сказал он, снимая мокрую от пены накидку и выжимая её. "Не скрываю", спокойно заметил лорд-вампир, присаживаясь и добавил: "Мы подплываем к пригороду Эльддорфа. Надо бы где-то причалить и дождаться ночи. Днём нас может заметить и арестовать береговая охрана". Какая разница, спросил Магнифкус. Убьем их всех и поплывем дальше. Если нас убьют, то восстановимся и убьем их всех. Неизвестно, кто из нас больше монстр. Укорил его рыцарь. В береговой охране служат нормальные люди, семейные, не герои. Зачем сразу убивать? Дождемся ночи и бескровно поплывем дальше. Какой неожиданный гуманизм, вздохнул второй. Два дня колотил меня палкой, а я монстр. Совести нет. Ты меня удивляешь, не согласился об хорош. Хочешь за неделю научиться тому, чему учат годами, а у меня мол совести нет. Нет, настаивал Магнификус. Показал бы несколько эффектных ударов, как я просил, и достаточно. Несколько это сколько? уточнил Ритц. А сколько нужно для нормального поединка? Вопросом на вопрос ответил второй. Лорд вампир подумал и сообщил: пять тысяч. Сколько? Пять шесть тысяч. Это это какой уровень? Средний. Хороший уровень не менее десяти тысяч. И за сколько ты меня собираешься научить среднему уровню? Как договорились, за 4 дня. Как и мо образом буду лупить тебя палкой, пока не научишься. А научусь. Что тебе остаётся?